Улица майора Пронина оказалась глухим переулком, приткнувшимся между стеной какого-то завода и кварталом железобетонных гаражей. По обеим сторонам переулка возвышались несколько домов кораблей, между которыми предприимчивые застройщики впихнули три точечных 15-этажки вполне современного вида. Нужный маркизу тринадцатый дом оказался одной из этих новых высоток. Подъезд был закрыт на домофон, но... Что это мелкое препятствие могло означать для такого профессионала, как Леня? Впрочем, ему даже не пришлось применить профессиональные навыки, поскольку одновременно с ним к подъезду подошла женщина с Йоркширским терьером. Дама взяла своего малютку на руки, открыла замок электронным ключом-таблеткой и прошла внутрь. «Не закрывайте», — попросил Леня и ускорил шаг. Дама хотела строго поинтересоваться, из какой он квартиры, но Леня перехватила инициативу. «Какая у вас славная девочка!» — заворковал он, умильно разглядывая Йорка. «Наверняка очень породистая. А у нас мальчик. Родители — чемпионы породы». «Да что вы говорите!» — дама чрезвычайно заинтересовалась и, разумеется, тут же забыла о подозрениях. «Моя конни тоже породистая. Ну, правда, не от чемпионов, но все-таки. А где вы покупаете для нее одежду? Или шьете на заказ? Какая чудная курточка и как сидит. Покупаем в специальном бутике». Дама окончательно расположилась к этому милому мужчине. На Васильевском острове называется Усы, лапы Хвост. — Да что вы говорите! — восхитился Маркиз. — Какая прелесть! — Адресочек не подскажете? Пока хозяйка коня вспоминала адрес собачьего бутика, лифт как раз остановился на нужном Лене этаже. — Большое спасибо! — выпалил он и выскочил из кабины, на прощание сделав Конни козу. У двери сорок шестой квартиры Он поправил волосы, нацепил на лицо дежурную улыбку и нажал на кнопку. «Кто там?» — донесся настороженный женский голос. «Леонид Марковкин, магазин бытовой техники «Эль-Радио», — бодро отрапортовал Маркиз. Женщина проворчала что-то невнятное, но дверь тем не менее открыла. Перед Леони предстала особа женского пола в халате из розовой фланели в зеленых разводах. На голове у особы были крупные пластмассовые бегуди. Щеки полыхали. Видно, она только отошла от плиты. — Чего надо? — хозяйка окинула Леню подозрительным взглядом. — Хочу сообщить вам радостное известие. Маркиз добавил еще энтузиазма. Сообщай, — Сообщай, — милостиво разрешила хозяйка. — Вы сделали много покупок по своей дисконтной карте. Леня сверился с листком масляный радиатор, домашний кинотеатр, два пылесоса, три печи СВЧ, холодильник «Аристон», «Хоттер». — Какой такой «Хоттер»? — недоверчиво переспросила хозяйка. — И зачем мне два пылесоса? — Здесь так написано. Леня пожал плечами и продолжил с прежним энтузиазмом. — Магазин «Эль-Радио» рад сообщить, что вы выиграли замечательную плазменную панель с диагональю 42 дюйма. «Панель — Панель? Маленькие глазки загорелись. Правда, что ли? — Ну, конечно, Правда. Если вы на самом деле владелец дисконтной карты, номер...» Он снова сверился с бумажкой и назвал семизначный номер. «Какой еще карты?» Дама обернулась и крикнула в глубину квартиры. «Анатолий, поди сюда!» Через минуту в коридоре возник лысый дядечка, небольшого роста, в застиранной майке и вытянутых на коленях тренировочных штанах. «Чего надо?» Он переводил взгляд супруги на маркиза. «Чего, соседи что ли, залили?» «Типун тебе на язык!» — отмахнулась жена. «Вот молодой человек пришел из этого... и взяли радио. Говорит, панель мы выиграли». «Панель? Какую еще панель?» «Тебе, Люся, на панели уже не по возрасту!» И он захихикал, довольный собственным остроумием. «Говорят тебе, плазменную панель мы выиграли, потому что много всего у них покупали». «Ну разве ж много?» «Мужик попятился, один только холодильник». — А у меня записано, что еще два пылесоса, масляный радиатор, домашний кинотеатр, три печи СВЧ и Хоттер. Бодро отбарабанил Маркиз. — Короче, мужик, расположен приз? — Так давай. Хозяин посуровил. — А если нет, не задерживай занятого человека. — Пожалуйста, только предъявите карту, — потребовал Маркиз. — Какую еще карту? — Дисконтную карту, номер... — Не знаю никакой карты. «Так поясни, Анатолий!» — повернулась к нему жена. «Ни о какой карте ты мне не говорил. Денег взял на полную стоимость этого холодильника. Сколько там скидка по карте?» — она оглянулась на маркиза. «Десять процентов». «Это значит, ты, козлина, на три тысячи зажилел хозяйка побагровела. «Пропил скотина со своими дружками». «Откуда три?» — «Откуда три?» — заюлил муж. «Кеша половину себе забрал». «Какой еще Кеша?» Дама вооружилась подвернувшимся под руку зимним сапогом и начала медленное, но неотвратимое наступление. «А ну, выкладывай все, как на духу!» «Граждане!» — подал голос Леня. «Вы свои интимные отношения можете потом выяснить? А сейчас нам бы с моим делом разобраться. Есть у вас карта или нет?» Ответ на этот вопрос Леня знал задолго до визита на улицу Пронина поскольку многострадальная карта лежала у него в кармане. Требовалось только выяснить ее происхождение. Прижатый, в буквальном смысле, к стенке, муж все разъяснил. 20 февраля он отправился в магазин «Эль-Радио» за холодильником. Холодильник этот они с женой присмотрели заранее. Супруга, которая в тот день дежурила и не могла отлучиться со службы, вручила ему в точности требуемую сумму. На пути к кассе его остановил старый знакомый по имени Кеша. Этот Кеша занимался в магазине необременительным, но довольно прибыльным бизнесом. Он давал на прокат свою дисконтную карту. Карту он получил год назад, когда покупал для одного богатого заказчика дорогой комплект встраиваемой кухонной техники. С тех пор карта стала для него источником существования. Он временно передавал ее покупателю. И тому делали скидку, половину которой Кеша забирал себе. «Так что это все Кеша, а скидку мы с ним честно поделили», — закончил пойманный с поличным муж. «Срочно отдавай разницу, козел!» — жена замахнулась сапогом. «Вы уж подождите, гражданка, с воспитательными мерами!» — остановил ее маркиз. «Сейчас я уйду, и тогда веселитесь по полной программе». «Этот Кеша», — повернулся он к мужику, — «из себя такой высокий и волосы светлые». — Да нет же, мужик с опаской покосился на разъяренную жену. Маленький он, ручки коротенькие. Одно только большое — это нос. А с волосами у него еще беднее, чем у меня. Совсем, считай, волос нет, как на коленке. — Ну что ж, спасибо. Леня мило улыбнулся хозяевам. — Благодарю за внимание и приятного аппетита. Его путь снова лежал в магазин «Эль Радио». Несколько раз Леня прошелся по длинным коридорам между стеллажами с бытовой техникой. Да, теперь он не сомневался, что в этом торговом зале можно заниматься легкой атлетикой. Ну, скажем, бегом на разные дистанции, от спринтерской из отдела в отдел до марафонской на склад или к кассе. Местами коробки с техникой стояли посреди проходов, а значит и бег с препятствиями смотрелся бы здесь неплохо. Продавцы, как и в прошлый раз, старательно избегали встреч с покупателями. Впрочем, сейчас маркизу они были не нужны. Он внимательно высматривал маленького человека с лысой головой и большим носом. Как известно, на ловца и зверь бежит. Через некоторое время из-за стеллажа с микроволновками вынырнул похожий на описание суетливый низкорослый мужичок. Правда, на голове у него красовалась потертая шапка устаревшего фасона, пирожок с повидлом, поэтому лысина была незаметна. Зато огромный багровый нос был виден издалека, как бортовые огни океанского лайнера. Еще одной характерной портретной чертой этого представителя человеческого рода были глаза, которые смотрели совершенно в разные стороны. «Извиняюсь», — проговорил мужичок, глядя мимо маркиза, «вы чего-нибудь надумали?» «Это вы мне?» — поинтересовался Леня. «Вам, вам», — подтвердил мужичок, пытаясь сконцентрировать взгляд на собеседники. «Надумали чего-нибудь покупать?» — Вообще-то да, вот телевизор приглядел. Леня показал на огромный жидкокристаллический аппарат. — А что, разве вы продавец? — Да нет, не совсем. Скидку хотите? — Скидку? Маркиз сделал вид, что раздумывает. — А на каких условиях? — Ну, известно на каких. По-честному, по-братски. Как в одной песне пели тебе половина и мне половина. — А сколько процентов? — продолжал расспрашивать Леня. — Пять. С некоторой печалью ответил предприимчивый собеседник. — Пять маловато, — поскушнел Леня. — Вот если б десять, десять было бы хорошо. — Была у меня карта на десять процентов, — вздохнул мужичок. — Но телевизор дорогой, пять процентов, тоже деньги. Так что, по рукам? Он вытянул руку, Леня схватил его за запястье и проговорил совсем другим, суровым начальственным голосом. Капитан Низгибайло, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. «Какой такой отдел?» — заверещал Кеша. «Знать ничего не знаю. Никакого такого отдела...» «Лучше колись, Кеша». Маркиз мрачно свел брови к переносице. «Содействие следствию будет учтено органами правосудия». «Да что я такого сделал?» — причитал несчастный. «Подумаешь, скидочка. Это ж разве преступление? Они сами эти карты раздают». «Меня не нужно уговаривать». Леня подталкивал «задержанного» в кавычках к выходу. «Вот если будешь сотрудничать со следствием, тогда другое дело». Сотрудничать? До да, Кеша наконец дошло. А это как? Что значит сотрудничать? Расскажи все, что знаешь, о дисконтной карте номер. Леоня зачитал по бумажке данные злополучной карты. И следствие, так и быть, учтет твое чистосердечное признание. А что я не знаю? захныкал Кеша. Я не, вообще ничего не знаю. Нет у меня больше той карточки. Он горестно потупился. Значит, не хотим сотрудничать со следствием», — констатировал Маркиз. «Ну что ж, так и запишем». «Почему это не хотим? Очень даже хотим», — заскулил Кеша. «Только у меня ее украли». «Где украли? Кто украл? При каких конкретно обстоятельствах?» «Ну, кто же его знает? Не пойман, не вор». «А насчет обстоятельств?» «Ну, ехал я в набитом автобусе, и со всех сторон были сплошные обстоятельства. прям таки обстояли меня граждане-пассажиры, так что вдохнуть получалось через раз». И тут чувствую, не иначе кто в карман лезет. Хотел за руку схватить, да какое там, и пошалохнуться не вышло. Хотел повернуться, а только где уж тут. Только когда возле метро публика рассосалась, я смог собственный карман проинспектировать и убедиться, что кошелек из него отбыл в неизвестном направлении. И денег не так много было, рубля примерно 54 с полтиной, а вот карточку эту жалко. Была она мне... Как Карл Маркс выражался средством прибавочного производства. Еще кошелек жалко, вроде как память. Женщина, что ли, подарила? поинтересовался маркиз. Зачем женщина? Мне этот кошелек вручила товарищ Парамонова, Валентина Сергеевна, за победу в районном конкурсе судомоделистов. Лицо Кеши порозовело от гордости. В каком же это году было? вытаращился Леня. В каком годе? Дай Бог памяти. Точно помню, что в одна тысяча девятьсот... А как же дальше-то? Все ясно. Вскоре после разгрома белых под Перекопом. Вот насчет этого точно не скажу, — засомневался Кеша. Под Перекопом не был, не привелось. В доме отдыха на улице Селигер бывал, еще в Пятигорске, в пансионате «Заря коммунизма». Только насчет кошелька я напрасно беспокоился. Когда народ из автобуса схлынул, я этот кошелек нашел. Под переднее сиденье вор его подкинул — — Ну, конечно, перед тем все из него выгреб, и примерно пятьдесят четыре рубля с полтиной, и карточку мою дисконтную. А кошелек, значит, выкинул, как он есть улика против него, и доказательства. — Как ты, однако, хорошо свои деньги помнишь, — восхитился Маркиз, — прям как в банке. От того я запомнил, сколько их было, что мне аккурат столько же годов, сколько в том кошельке находилось, те же пятьдесят четыре с полтиной. А кошелечек-то вот он, кошелечек мой памятный. Кеша продемонстрировал Маркизу квадратное портмоне из жесткой, как солдатская подошва кожи, с едва просматривающимся на передней стороне силуэтом Спасской башни. Хорошо, однако, делали вещи на четвертой на обувной фабрике, с уважением кивнул Маркиз. А то, поддержал Кеша, с носу нет. Я бы его сыну передал, если б не сложные семейные обстоятельства. «Какие еще обстоятельства?» «Полное отсутствие семьи. Вот какие!» Кеша вздохнул и с надеждой глянул на маркиза. «Так как, гражданин капитан, оказал я содействие?» «Оказал, оказал!» Маркиз отпустил его и легонько подтолкнул в сторону выхода из магазина. «Он оказался там же, откуда начал, то есть в тупике, или, если угодно, у разбитого корыта. Единственный след...» Оборвался, не дав никакого результата. Леня покинул магазин, сел в свою машину и задумался. Кеша явно не врал. Его организм вообще не был приспособлен к сложному вранью. Да и кошелек эпохи первых пятилеток свидетельствовал в пользу изложенной версии. Вспомнив Кешин кошелек, Маркиз вытащил из бардачка бумажник, который получил от заказчика — Конечно, этот бумажник был куда новее и приличнее Кешинова. кош галантерейные изделия, роднило, тем не менее, скудное содержимое. В Кешином бумажнике были 54,5 рубля и дисконтная карта, в бумажнике погибшего Связного тоже дисконтная карта и совсем немного денег. Маркиз вытряхнул купюры из бумажника и пересчитал их. Оказалось... Семьсот восемьдесят рублей. Пятисотка, две сотенных, пятьдесят и три мятые десятки. На возраст никак не похоже. В голове у Марки замелькнула смутная мысль. Но тут же скрылась, потому что вместе с деньгами из кошелька выпал смятый бумажный комочек. Леня осторожно развернул его, стараясь не повредить. Это оказался магазинный чек. Снова магазин. Вздохнул Маркиз. Наверняка снова пустые хлопоты. Он разгладил чек и вгляделся в то, что на нем отпечатано. Сверху было название магазина Синемания. Ниже шли сплошные цифры, из которых Маркиз понял только цену 660 рублей. Магазин Синимания он знал там торговали музыкальными компакт-дисками, игровыми программами и фильмами на DVD. Лёня и сам не раз покупал там фильмы для себя, в основном американские боевики и комедии, и документальные из «Жизни животных» для Скольда. Располагался магазин на среднем проспекте Васильевского острова, совсем недалеко. Ничего не оставалось, как немедленно туда наведаться. В магазине Лёня первым делом внимательно изучил цены. Большая часть дисков шла по 200-250 рублей. Некоторые старые коллекционные фильмы и лицензионные записи крупных режиссеров и знаменитых актеров прошлого стоили 350. Фильмов по 660 не было. Не получалось так чтобы два любых диска вместе складывались в такую сумму. Лёня подошел к худенькой девушке с разноцветными волосами, которая восседала за кассой. Пряди ее были поочередно выкрашены в малиновый, бирюзовый и ядовито зеленой В носу у пестрой девушки висело небольшое колечко. «Леди», — обратился Леня к красотке, — «это ваш чек?» Та молча уставилась на смятый чек, отбросила со лба красно-зеленую челку и проговорила простуженным голосом, — «Что же вы так долго?» «Неделя давно прошла». «Неделя? Какая неделя?» — растерялся маркиз. «Вот приходят права качать, а сами законов не знают». «Сейчас я Гошу позову, сами с ним разбирайтесь». «А зачем Гошу?» «Не надо Гошу, вы меня вполне устраиваете». Леня улыбнулся кассирше самой обаятельной из арсенала улыбок. «И я вовсе не пришел качать права». «Так чего, не будете фильм возвращать?» Такой поворот событий девицу явно обрадовал. «И в мыслях такого не было», — успокоил ее маркиз. «Я только хотел порядок у себя в видеотеке навести. Помню, что какой-то фильм у вас покупал даже вот чек нашел а какой убейте не помню думал может здесь на месте вспомню а смотрю у вас и цен таких нет понятно что нет хмыкнула девица сейчас на ее лице было написано все что она думает о лене что он старый склеротик на грани маразма если не может запомнить таких элементарных вещей леня погрустнел и стер с лица обаятельную улыбку которая в этой ситуации была пожалуй не актуальна Понятно, что нет, повторила девица. Это же цена седьмой категории. Какой? оторопел Маркиз. Из прежних времен он помнил, что бывает говядина первой и второй категории. Еще в ней и на предприятиях встречались конструкторы первой и второй категории, о категориях фильмов ему слышать не приходилось. Седьмая категория это как? Маркиз задал вопрос очень осторожно, в надежде, что не отпугнет строгую кассиршу бездной своего невежества. «Мужчина, вы меня конкретно удивляете», — барышня поправила колечко в носу. «Первая категория — это фильмы, которые сейчас на экране. Вторая, которые уже отошли, но еще не перешли в разряд редких. Третья, которые уже перешли в разряд, но еще не сменили категорию. — Мне так подробно не надо, — смутился Лёня. — Мне только насчет седьмой. — Седьмая — это коллекционные фильмы, которых вообще нет в продаже. Девица умолкла с победным видом. — Не понял. Лёня удивленно заморгал. — Как же вы их продаете, если их нет в продаже? — Нет, мужчина, я от вас просто тащусь. Девица заложила радужную прядь за ухо. — Вот же вы у нас заказали этот фильм. — Оставили свои координаты. Я его нашла у поставщика и вам сообщила. — Потому и цена такая, что искать надо. Она достала из-под прилавка толстую тетрадь с портретом очаровательного Чихуахуа на обложке. Леня мимоходом отметил, что песик очень похож на Пу-И. Девица раскрыла тетрадь где-то посередине и прочла. — Вот ваш заказ. Фильм «Мышьяк и старые кружева. США, 1944 год». Режиссер Фрэнк Капра в ролях Кэрри Грант и Жозефина Хал. Я этот фильм нашла и сразу вам позвонила. — Вы мне звонили? — Леня перегнулся через прилавок. — А по какому телефону? Кассирша отшатнулась. Сомнений не оставалось, у клиента точно не все дома, раз он не помнит собственный телефон. Но Леня уже добился своего, прочел записанный в тетради номер, сбоку была приписка «Звонить после семи». «Дорогая, спасибо вам большое!» — на радостях Маркиз чмокнул кассиршу в щеку. «Вы меня так выручили! Если моему коту понадобится новое видео из жизни крупных кошачьих, я приду только в ваш магазин!» Кассирша проводила его потрясенным взглядом. «Нет, у мужика точно не все дома. Хотя, надо признать, он довольно симпатичный, пусть и не совсем нормальный».